Глава 56. Завистница. Вчера Алиса так и не перезвонила. Видимо, была сильно занята. Может, у нее наконец-то наладилось на личном фронте? Хотя, как бы не стало еще хуже. Суперспособности подруги залипать в максимально токсичных отношениях казались по-настоящему выдающимися. Даже 6 лет жизненного опыта и учеба на психолога ничему толком ее не научили. Мысленно одергиваю себя. Прекращаю внутренне ворчать, критиковать, как будто моя личная жизнь удалась во сто крат лучше. Уж кто бы рассуждал, как правильно выстраивать отношения. Вздыхаю, вспоминаю Олега. Тело наливается блаженством, как будто чьи-то заботливые руки только что укутали в пушистый шерстяной плед. Замечтавшись, Прихожу в себя. И чего Алиска молчит? Набрала мой номер и ничего не говорит в трубку. «Алло, Алиска, ты меня слышишь? Как твои дела? Какие новости?» «А, Каринка, это ты?» Наконец то звучит любимый заливистый голосочек подруги. «А я думала, кто вчера звонил? Что за номер? Звонил и не перезвонил». Может, как обычно, служба безопасности президента. Приходите на обследование в медицинский центр или «Поздравляем! Ваш номер выиграл автомобиль!» Последнее слово Алиса произносит с характерной интонацией ведущего игры «Поле чудес». Становится дико смешно и неудобно. «Вот я балда. У меня же другой номер. Алиса и не поняла, что это я звоню». Увидела на экране непонятный звонок от неизвестного абонента. Чудо, что она вообще перезвонила. Я, как обычно, от счастья и свободы позабыла обо всем на свете. «Это я, я!» — кричу с восторгом. «Запиши этот номер, но, может, он еще сменится опять, не знаю. Но теперь я не забуду тебя предупредить перед звонком. Как твои дела, подруга?» «А... а твои?» «Карина, ты пропала ни слуху, ни духу. На звонки не отвечаешь, абонент недоступен». Пропало, как будто Рус все-таки добился своего, извел тебя, замучил до смерти, расчленил и теперь держит где-нибудь в секретном морозильном шкафу, спрятанном у вас дома под дорогущим паркетом. Звонкий голосок Алиски прерывается назычный смех, переходящий в абсолютно неистовое хрюкание: Как я рада, что ты живая! Мы с Данькой даже хотели наведаться к вам в гости. Брат, вооружившись топором, а я бы пилу прихватила. В наследство от матери нам огроменная пила досталась. Серьезно? Пытали бы твоего руса до признания в содеянном. Вытащили бы правду матку из урода любой ценой. Ни перед чем бы не остановились. Смеюсь в голос. Алиску начинает лихо заносить на поворотах. «Данька, знаешь, как о тебе распереживался? Ну правда, Карин, неделю пил, еле вернула его к жизни». Он тебя по-прежнему любит, балбесина ты такая. Шесть лет прошло, он из-за тебя на личную жизнь болт положил. Ждал, надеялся, верил. Слышу, и сердце сжимается. Ждал, надеялся, верил. Дома. Но никаких шагов для реального сближения не делал, хотя мог, а потом нагло воспользовался ситуацией. Наверняка его сестра даже не в курсе, как замечательно они сговорились с моим бывшим. «Ты сейчас где, Карин?» настырно звенит Алиса. «Данька изводит меня, говорит, давай найдем ее. Просит, чтобы я карты Тарона тебя кинула или через кристаллы поискала». «Да не суть важно, где я сейчас», — отвечаю уклончиво. «Он знает это место. Можешь ему передать, что со мной и Дашей...» «Все нормально. Даня сам в этом доме нам квартиру снимал, так что никак специально искать не надо, ни по кристаллам, ни по картам. Я с Русланом развелась. У нас с дочкой новая жизнь». Последняя фраза вылетает с задорным свистом. «За спиной крылья. Передо мной открыт целый мир». «Я заново начала свое дело, Алис», — продолжаю рассказ. Не все пока гладко, но потенциал есть. Впервые за долгое время чувствую, что действительно живу, что я настоящая. Засыпаю не в тревоге. Как Руслан завтра может отреагировать? Проваливаюсь в дрему от усталости. Столько дел, впечатлений за день. Зато я чувствую, понимаешь? Наконец чувствую». «Ты понимаешь, как психолог ты должна меня понять. Я с Русланом и чувствовать абсолютно разучилась. Одни тревоги были. А сейчас как прорвало плотину». Глаза застилают слезы. Внутри необыкновенное оживление, возбуждение. К щекам приливает огонь. «Наконец, Каринка! Хвала небесам!» — ликует Алиска. «Знаешь, сколько я черных свечей на твоего руса отожгла!» чтобы ему его зло вернулось трижды. Не зря, значит. Не представляешь, как Данька обрадуется, когда узнает. Может, встретишься с ним? Из него золото, а не муж выйдет. Сотню раз тебе повторяла. Может, встретитесь как-нибудь с ним вечерком или на выходных? Тебе теперь надо нового мужика искать. Ты одна ребенка не вытянешь со своими праздничками. Рус наверняка все себе после развода заберет. Тебя без гроша в кармане оставит. Ну да, это все ладно. Деньги – прах. Я бы от такого, как Русик, сверкая голыми пятками, давно сбежала. Мир не без добрых людей. Знаешь, Данька вам с дочкой на первых порах обязательно помогать будет. И в материальном плане, и вообще. С ребенком посидит. Он на коте хорошо натренировался. Недаром сыном пушистика назвал. Ага. Вспоминаю, как Даниил уже один раз посидел с Дашей. И чем это для нее закончилось? «Мы ни в чем не нуждаемся, Алиса», – произношу твердо. «Это как?» «Не поняла. На адвоката по разводу деньги нужны, на жилье, на покушать. У тебя ребенок маленький, если еще помнишь». Олег решил все наши вопросы. Мы тогда в баре-ресторане с ним как раз по вопросу развода встречались. Начинаю уверенно, но неожиданно срываюсь на кашель. В горле першит, словно что-то не позволяет продолжить. То есть пока он еще решает. Развод в процессе, но дело за малым. Только дождаться раздела имущества. Я сейчас у него живу. Делаю паузу, осекаюсь. Не слишком ли много болтаю на эмоциях? Жду реакции. На другом конце трубки... Лишь обескураживающая тишина. Молчание затягивается неприлично долго. Словно нас разъединили, и пропала связь. «Алис?» — осторожно переспрашиваю. «Меня вообще слышно?» «Значит, ты, тварь такая, все-таки знала, где живет Олег, и специально мне не сказала, чтобы я его не нашла?» Привычно звонкий голосок подруги ломается и начинает звучать пугающе жестко, жестоко. Каждое слово будто вбивает гвозди в мою нежную кожу. Сглатываю комок в горле. Не нахожу, что ответить. Оправдываться? Нападать в ответ? Обосновать свою позицию? Я настолько растеряна, что просто сбрасываю вызов, как обычно поступаю, с нежелательными звонками. Алиска моментально набирает меня заново.